Глава 4. После разговора с черных прошла неделя. Продуктивная, насыщенная и наполненная до отказа работой. Втянулась я быстро, даже внесла пару поправок в концепцию продвижения. Танька была довольна, платежи приходили за работу исправно. И все было бы хорошо, но мне неожиданно стало мало. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Вот и у меня так. Стоя на балконе, затягиваясь сигаретой, я смотрела на сообщение, пришедшее на телефон о пополнении баланса банковской карты и понимала, что для утоления проснувшейся жажды этого ничтожно мало. Сумма была приличная, но далеко не потолок. Не мой уж точно. Тем же вечером наспех набросала на листе бумаги план с поверхностными подсчетами затрат, прогнозируемых доходов, сроков окупаемости и внушительной суммы итогом на старт. Следом тут же исписала второй лист. И снова подсчеты с пониманием, что потяну ровно через два месяца, но без подстраховки в виде денежной подушки даже маломальской. Чистый риск, безбашенность и голый энтузиазм отстранившись от стола, окинув взглядом листы и проскинув мозгами, пришла к выводу, что мне срочно нужен совет со стороны и желательно человека, который уже ведет свой бизнес. Вроде здравая, но идиотская мысль фатальная по своей сути, которая и привела меня утром следующего дня в офис Калинина. Об идиотизме своей затеи я задумалась только оказавшись в паре шагов от здания, в котором находился его офис когда внутри уже разбирала от нахлынувших эмоций, а сердце отбивало ускоренный ритм. Расплатившись с таксистом, я вышла из машины под холодные капли дождя. Небесная канцелярия сегодня не радовала своим расположением к нам, смертным. И уже три часа подряд город поливала, как из ведра. Дождь усугублял, и так усиливающийся дрожь, и вдруг возникшую неуверенность. Спросив у добродушной старушки, которая сидела на пропускном пункте в форме охраны и что-то вязала на спицах расположение кабинета Романа, я направилась вверх по лестнице, шаг за шагом приближаясь к кабинету. Я из уверенной Екатерины Станиславовны превращалась в безвольную девочку Катю, безнадежно влюбленную и патологически обожающую объект своего воздыхания, до спертого воздуха в легких и невозможности сделать глубокий и такой нужный сейчас вдох. В момент, когда я занесла руку, чтобы наконец постучать в дверь, меня неожиданно окликнули со спины. «Катюш?» вздрогнула, оборачиваясь. Калинин стоял на расстоянии вытянутой руки, удивленно на меня взирая. «Мелкая, ты почти не изменилась!» Его взгляд потеплел, а в глазах появились уже знакомые смешинки. Привет. Прости, что без звонка. Сильно занят. Неожиданный визит. удивила. Он открыл дверь кабинета, жестом приглашая меня вовнутрь. Что-то важное? Мне нужен твой совет по работе. Ты единственный из моих знакомых в этом городе, который ведет бизнес. И я осеклась от того, что даже сама заметила, как мой голос приобрел нотки неуверенного лепетания. За что тут же мысленно отвесила себе подзатыльник и почти рефлекторно выровняла осанку. «Удивляешь все больше. Ну, проходи, садись, спрашивай». Калинин терпеливо меня выслушал, посмотрел краткий бизнес-план с поверхностными расчетами, задал пару вопросов и, отложив в сторону принесенные мной бумаги, начал посвящать меня в тонкости. Только была одна проблема. Я почти не слушала, что он говорит. «Я честно пыталась». Но проснувшаяся во мне наивная девочка Катя, так жаждущая увидеть свой объект обожания и хоть на чуть-чуть к нему приблизиться, сейчас летала в нирване передоза от нахождения рядом с ним. Он расслабленно сидел, объясняя мне некоторые нюансы в заполнении необходимых заявлений и сроках их рассмотрения в государственных инстанциях, называл какие-то имена людей, к которым необходимо обратиться, чтобы ускорить процесс. А я вместо того, чтобы все это записывать, витала в облаках, отмечая, как футболка обтягивает его торс, как цепочка с крестиком выглядывает из-за ворота, как стильно и так по-мужски смотрятся часы на его запястье. Отчего-то всегда считала, что все начальники должны ходить в классических костюмах и рубашках, желательно кипенно-белых, но Калинин рвал шаблон. И от этого крыло еще больше. «Роман, можно?» На пороге кабинета возник мужчина, грубо и бесцеремонно нарушая мой личный рай, своим внезапным появлением нагло вырывая меня из таких сладких девичьих грез. «Где твоя помощница?» «Приемная сегодня пустая», с приятным бархатом в голосе произнес незнакомец, пожимая в приветствии руку привставшему с места Калинину. «Отошла за канцелярией. Проходи. Чай, кофе?» «Нет, спасибо». «Катюш, давай в следующий раз продолжим». «Я подожду», произнес визитер, присаживаясь на соседний стул и окидывая меня заинтересованным взглядом. Рома начал быстро записывать все необходимые для меня контакты на лист бумаги, давая при этом короткие комментарии. Но и это закончить ему не дали. Калинина дернула с каким-то вопросом то ли сотрудница, то ли секретарша, и он, извинившись, вышел из кабинета. Я сложила вдвое лист с записями и сунула в сумочку, стараясь не смотреть в сторону расположившегося напротив меня мужчины. Раздражающий тип, сорт тех людей, которые априори считают себя хозяевами жизни и их социальный статус, не имеет значения. Это модель поведения, проявляющаяся в любом слое общества, заставляющая меня напрягаться от того, что, общаясь с ними, приходится гадать, имеет ли он и вправду отношение к «Золотому ветру» Или так, понты необоснованные, базирующиеся лишь на излишнем самомнении данного индивидуума. А то, что он принадлежит к именно такому типу, у меня не было сомнений. Его взгляд, манеры, поза тела говорили об этом гораздо больше, чем что-либо еще. «Мимо», – произнес неожиданно мой невольный визави, не отрывая взгляда от своего гаджета. «Что?» – с недоумением вскинула голову. Твои щенячьи взгляды в сторону Романа мимо. У тебя без шансов. Легкая тень улыбки промелькнула на его губах, хотя он не посмотрел на меня, дабы оценить реакцию на свои слова. Надейтесь, что у вас они есть? Снимай корону, я тоже кусаться умею. Он, наконец, оторвал взгляд от экрана своего телефона, усмешка скривила губы, а в глазах сквозили неожиданное одобрение и интерес. Только этого мне не хватало. Никогда не был поклонником однополых отношений. Ответ спокойный, но его явно веселит моя реакция. Тогда не вводите в заблуждение, а то я уже ревновать начала. Он широко и неожиданно очаровательно улыбнулся, собираясь ответить, но в кабинет возвратился Калинин понимая, что у ромки и без меня дел не впроворот, я поблагодарила его за помощь и поспешно попрощалась, обещая позвонить, если еще возникнут вопросы. Конечно, не позвоню. И так себе душу сегодня растравила дура. Выйдя из здания достала из сумки пачку сигарет и закурив попыталась вызвать такси. Свободных машин нет, но вы можете оставить заявку и мы сообщим, как только кто-то сможет взять ваш заказ проговорила девушка-оператор наизусть заученную фразу. «Почему в этом городе постоянно какая-то патовая ситуация с общественным транспортом? Это нонсенс, но она существует, сколько себя помню. Снег, дождь, гроза. И не то, что автобуса, такси не дождешься. Оставив заявку, и, затянувшись сигаретой, бросила взгляд в сторону автобусной остановки, на которой безнадежно толпились люди, стараясь укрыться от дождя под небольшим козырьком. «Марк!» – неожиданно раздалось слева от меня, заставляя повернуть голову в сторону нарушителя моего спокойствия. Мужик из кабинета Романа, наглец и беспардонный хам. «Мне неинтересно». Равнодушно в ответ отворачиваюсь, снова наполняя легкие порции никотина. Подвести? Настойчивый попался, хотя неудивительно. «Спасибо, но нет. Меня мама учила не садиться в машину к незнакомым мужчинам». «У тебя мудрая мама и хорошее воспитание». «Не обольщайтесь раньше времени». С издевкой улыбнувшись, одарила его предостерегающим взглядом, от которого нежелательные поклонники в 99% случаев грустнели и отсеивались. Но тут не сработало, реакция была обратно желаемой. В его глазах вспыхнула искра интереса. Вы очень категоричная девушка, Екатерина. И тут я напряглась еще больше. Сделав последнюю затяжку, отбросила окурок в рядом стоящую урну. Я не называла вам своего имени. На слух никогда не жаловался. Ваши разговоры с Калининым были довольно занимательны. Глаза в глаза, не желая отступать. Мое неприятие и его интерес. Неприятным холодком ударило по венам, интуитивно предупреждая, что надо делать ноги, что, в общем-то, я в следующую секунду и сделала. К моему счастью, в этот момент возле тротуара, напротив крыльца, притормозил старый жигуленок с шашечками такси на крыше. И я уверенным шагом направилась к нему. Это, конечно же, была не моя машина. Но таксовавший дедок за 500 деревянных был согласен довести меня в любой конец города, чем я и поспешила воспользоваться, не понимая еще, что паутина уже раскинулась, и на ней, словно маячки, начали появляться первые действующие лица.